Глава шестая Жюльен всегда поступал весьма благоразумно. И вот однажды, из-за неожиданного ливня, он оказался в кафе на улице Сент-Оноре. И там один рослый человек в толстом суконном сюртуке глянул на него так же, как некогда в Бизансоне возлюбленной красотке Аманды. Жюльен не мог стерпеть этого взгляда и потребовал объяснений. Человек в сюртуке разразился в ответ площадной бранью. Жюльен сдержался, не схватившись за пистолет, и ограничился тем, что повторял своему противнику. «Ваш адрес, милостивый государь, я презираю вас». Толпа поддержала его. «Эй ты, дай ему свой адрес». Человек в сюртуке швырнул в лицо жюльену с полдюжины визитных карточек к счастью ни одна не задела его лица противник удалился но несколько раз оборачивался на ходу грозя жюльену кулаками если бы он только мог он тут же вызвал бы его на дуэль остановил его только поиск секунданта пока он вспомнил некоего отставного лейтенанта 96-го полка льевена бедного малого с которым они иногда упражнялись на рапирах «Я готов быть вашим секундантом», — сказал ильевен — «но только с одним условием. Если вы не раните вашего обидчика, вы тут же будете биться со мной, не сходя с места». «Согласен», — воскликнул жилен И они отправились разыскивать господина Ша-де-Бу-Вуази куда то в самую глубь Сен-Жерменского предместия по адресу, напечатанному на визитных карточках. Было семь часов утра. Жюльен передал важному лакею одну из визитных карточек, брошенных ему накануне, приложив к ней свою. Через три четверти часа его и его секунданта провели в апартаменты, обставленные с исключительным изяществом. Там их встретил высокий молодой человек, разодетый как кукла, с лицом совершенным и невыразительным, как у греческой скульптуры на голове у него была пирамида прекрасных белокурых волос завитых невероятно тщательно из-за чего и вышла задержка однако этот господин де дебывуазии явно был не тот человек с которым он имел дело накануне. это действительно мое имя сказал молодой дипломат которому черный костюм жюлиена в столь ранний час не внушал особого уважения но я прав не понимаю клянусь честью «Я пришел, чтобы драться с вами, сударь», и он коротко изложил ему всю историю. Господин Шарль де Бавуази после зрелого размышления, в общем, остался удовлетворен покроем черного костюма Жюльена. «Это от Штауба совершенно ясно говорил он себе, слушая его рассказ». «Жилет выбран с большим вкусом, и башмаки не дурны, но, с другой стороны, черный костюм с раннего утра...» «Ах да, это чтобы не быть мишенью для пули», — наконец догадался кавалер Дабавуази. Жильену чрезвычайно не хотелось уходить ни с чем, поэтому он затягивал объяснение. Он наблюдал за самодовольной физиономией Шевалье де Бавуази, который не преминул назвать себя в разговоре этим титулом, задетый тем, что Жюльен называл его просто сударь. Он любовался его важностью и удивлялся его странной манере двигать языком, произнося слова. Но во всем этом не было ни малейшего основания для ссоры. Жюльен вышел из дома Шевалье де Бавуази в отвратительнейшем настроении. Карета Шевалье ожидала его во дворе перед крыльцом. Нечаянно подняв глаза, Жюльен узнал в кучере, сидевшем на козлах, своего вчерашнего оскорбителя. Увидев его, он схватил его за полу длинного кафтана, сбросил с козел и осыпал ударами хлыста. Двое лакеев бросились на Жюльена с кулаками, но он тотчас же выхватил свой маленький пистолет и стал стрелять. Они сразу обратились в бегство. Все это было делом одной минуты. Шевалье Дебуази, спускаясь по лестнице с восхитительно важным видом, повторял своим барственным голосом, внушительно оттеняя каждое слово. Что такое? Что такое? Лейтенант 96-го понял, что господину Дебуази самому не терпится драться. Он тоже решил сделать дипломатический ход, дабы сохранить за своим другом преимущество инициативы но ну, тут уж имеется явное основание для дуэли!» — вскричал он. «Да, я полагаю, вполне достаточно», — сказал дипломат. «Выгнать этого мошенника! Пусть кто-нибудь другой сядет на его место!» Открыли дверцу. Шевалье непременно желал оказать любезность своему противнику и его секунданту. Они отправились к другу господина Дебывуази, и тот указал подходящее для дуэли место. Дорогой они очень мило беседовали только дипломат выглядел несколько странно в своем шлафроке. «Хоть это и очень знатные господа», думал Жюльен, «но они совсем не такие скучные, как те особы, что являются на обеды к господину Деламолю. Они позволяют себя отступать от благопристойности». Разговор шел о танцовщицах, которые понравились публике во вчерашнем балете, Господа эти беспрестанно намекали на какие-то пикантные истории, которых ни Жюльен, ни его секундант, лейтенант 96 не знали. Жюльен был не такой глупец, чтобы притворяться осведомленным, он совершенно непринужденно признался в своем невежестве, и история была рассказана со всеми подробностями. Дуэль закончилась в одну минуту. Жюльен получил пулю в руку, ему сделали перевязку из носовых платков, смоченных водкой, и шевалье де Бавуази весьма вежливо попросил у Жюльена позволения доставить его домой, в той самой карете, которая привезла их сюда. Когда Жюльен назвал особняк Деламоля, юный дипломат и его друг переглянулись. «Бог мой, так вот это и есть дуэль? Только и всего?» — думал Жюльен. Какое счастье, что я все-таки поймал этого кучера. Как бы я мучился, если бы мне пришлось перенести еще и это оскорбление в кафе». Приятная беседа почти не прерывалась во все время пути. Жюльен чувствовал пылкую симпатию к этим молодым людям. Как был бы я счастлив, если бы мог встречаться с ними почаще. Едва они расстались, шевалье бы в поспешил навести справки о Жюльене и очень расстроился. «Это ужасно! Мыслимое ли дело признаться, что я дрался с простым письмоводителем, господина де да еще из-за того, что мой кучер украл мои визитные карточки?» И в тот же вечер шевалье де Бавуази и его друг поспешили рассказать всем, что этот господин Сорель — побочный сын близкого друга маркиза де этой истории поверили без всяких затруднений. После этого юный дипломат и его друг соблаговолили нанести несколько визитов Жюльену за те две недели, которые он провел в своей комнате. Жюльен признался им, что он за всю свою жизнь был в опере «Единожды». «Только туда и стоит ходить. Первый ваш выход должен быть на графа Ори». Жюльену очень понравился шевалье. Эта смесь самоуважения и какой-то таинственной важности приводила его в восторг. Никогда еще Жюльену не приходилось видеть, чтобы в одном существе соединялись такие забавные странности с совершенством манер, которому бедный провинциал может только пытаться подражать. Его видели в опере «Шевалье де Бевуази», и это знакомство заставило заговорить о нем. «И так», — сказал ему однажды господин Деламоль, — «оказывается, вы побочный сын богатого дворянина из Франш-Конте, моего близкого друга». Господин Дебавуази не желал, чтобы говорили, что он дрался с сыном плотника. «Знаю, знаю», — сказал господин Деламоль, «теперь дело за мной. Я должен упрочить эту легенду. Она для меня удобна». Я попрошу вас об одном одолжении, это отнимет каких-нибудь полчаса вашего времени. В дни спектаклей, в половине двенадцатого вечера, присутствуете в вестибюле при разъезде светского общества. Вам не помешает знать в лицо наших крупных сановников, к которым мне, может быть, придет надобность послать вас с каким-нибудь поручением. Зайдите в театральную кассу, чтобы они вас там знали, вам заказан постоянный пропуск».